Педагог. Педагог, педагог, педагог. Серия 7. Ведьмара, не дуре, открывай давай. Непрочь хотя убью зараза. И может, ваша соседка в теще не жить. Снова универскандал. Это она с прошлой жизнью прощается. Говорит, у неё сегодня день последнего греха. А тут вот скорее не прощание со старыми грехами, а очередное стремление навлечь на себя новое. Мне кажется, этот скандал добром не кончится. Ну что, надо вмешаться, а то и вправду поубивают друг друга. Не начали вызвать милицию. Лучше. Ну ты ж слышишь, страсти за дверью накалились до такой степени, что милицию ждать некогда. Беда может случиться. Будем действовать по ситуации. Не увлекайся. Да, Перестараешься сам на лицо угоди. Убирай давай, не отрожь, хотя убью зараза. Что? Да! Э, друг, нельзя ли потише? Мне туда надо. Вы же видите, что вас там не ждут, если двери не открывают. Тс, братан, ты не встрявай не в своё дело. Как раз-таки это моё дело. День был трудным, понимаешь, хочется отдохнуть, да по вашей милости не получается. Чё, хочешь отдохнуть? Иди отдыхай! Чё ты ко мне отлезешь? Повторяю для непонятливых, по вашей милости отдохнуть не получается. Я сейчас в лоб дам, вообще о поддыхе забудешь или отдыхать будешь? Долго у себя там на половичке перед своей дверью, понял? Я к нему на «вы» вежливо, а он грубит непростительно. Ну всё, ты меня достал! Получай! Богрянцево было не трудно увернуться от удара человека, который потерял контроль над собой. Антон Сергеевич нанёс ему само удар локтем в плечо, чего вполне хватило для того, чтобы опрокинуть Буяна на бетонку лестничной площадки. Лёха с трудом поднялся и, ухватившийся за перила, пошёл вниз по лестничному маршу. Эх. Эх. Ладно, ладно, тварь я взяла. Вот сегодня. Завтра я найду способ, как умыть тебя, сам знаешь чем. Иди, иди. Ищи то, что найти не сможешь. Я-то пойду. А ты оборачивайся почаще. Молодец, сын. Молодец. Я всё слышал. По делам... Моглицу. Отец. Люблю, когда ты гордишься мной. Багрянец усмирил буяна, и всё стало на свои места. Тишина восторжествовала. Теперь можно расслабиться, почитать газету, посмотреть любимую телепередачу, спокойно поужинать, принять душ и не спеша приготовиться ко сну. Именно так, по мнению нормальных жителей этого дома, должно проходить вечернее время. У молодёжи по этому поводу обозначились другие потребности. Дениса и Наташа встретились в парке, о чём вчера договорились. Первое свидание всегда волнительно, и молодые люди изначально естественным образом желали понравиться друг другу. Потаённое чувство, как семя, брошенное в пашню, должно пробудиться и обратиться в стебельок возрастающей любви. Привет. Привет. Куда пойдём? Не знаю. Может, в киношку? В мире гладиатора показывают, говорят, классный фильм. Там драки и ужасы. Не любишь острый сюжет. Не люблю насилие. Тогда поход в кино отменяется. Тёплый вечер. Давай просто побродим по парку. Давай. Ты вчера сказал, что мечтаешь стать прокурором. Откуда такое необъяснённое желание? Хочется быть справедливым. Оценка справедливости больше подходит к судье. Он решает наказывать или помиловать. Согласен, но прокурор должен подвести судью к справедливому решению. А mm, спорить не буду. Однако, кроме прокурора в зале судебных заседаний ещё бывает и адвокат. Он тоже подталкивает судью к принятию справедливого решения. Наташ, зачем тебе иньез? Ты неплохо разбираешься в юриспруденции. Идём вместе на юрфак. Поедем в столицу, помогать друг другу будем. У тебя, Денис, как-то всё просто получается. То ты мне предлагаешь в наш педагогический университет, то в столицу мою юридически зовёшь. А я, между прочим, вообще не определилась с будущей учёбой. Неопределённость склоняет человека ко всяким заблуждениям. Чёткая цель — успех в любом деле. Именно цель даёт ориентиры в жизни. Так-то оно так. Однако цель есть последствия выбора. Ну, не знаю, я выбор сделал. Счастливый. И всё-таки, почему ты хочешь стать прокурором, а не адвокатом? Адвоката можно купить, прокурор не продаётся. Хм. Mm. Интересное суждение. Прошлым летом я провёл каникулы в Константинове. Это посёлок городского типа. Там случилась страшная история, в газете даже статья была. Почтальон пришёл без стука. Этот работянчик разносил газеты и письма. Ничего удивительного в этом нет, но по факту он оказался отмороженным на всю голову. Зайдя в дом к пенсионерке, начал рыться в её вещах, искал деньги. В этот момент в комнату вошла старушка и, конечно же, возмутилась. Почтальон, здоровенный мужик, ударил её так, что она в тот же миг отправилась на тот свет. В районе судили этого почтальона. Прокурор просил 10 лет строгого режима. Адвокат придумал смягчающие обстоятельства, мол, убийство было неумышленное, к тому же преступник принёс чистосердечное признание. И что ты думаешь? Его осудили всего на 6 лет. Разве это справедливо? Старушке нет, а этот негодяй через пару лет выйдет на свободу и будет радоваться жизни? Ох. Ужасный случай. Там, где насилие, всегда страшно. Вот почему я не люблю смотреть фильмы про убийства. А мне такие фильмы надо смотреть. Они учат справедливости. Правда, в жизни очень трудно принимать справедливые решения. Я так не думаю. Если человек честный, он видит справедливость как себя в зеркале. Нет, Наташа, зеркала бывают кривые. Смотришься в эту стекляшку, себя не узнаёшь. Признаюсь, как на духу. Какой день хожу и мучаюсь. У меня есть друг, Сашка Семёнов. Мы с ним по жизни от первого класса. Никаких секретов друг от друга. Вот он мне и рассказал, что спланировал и выполнил дистанционное короткое замыкание. В результате сгорел компьютерный класс. Директора, с которым мы познакомиться не успели, тут же уволили. А зачем он это сделал? Вета в том, что на уроке по программированию он случайно испортил клавиатуру. Учитель за это при всех его назвал тупицей и добавил маршаком. Что не делает дурак, все он делает не так. А он не такой, чего-чего, а в компьютерах шарит покруче остальных. Обидно ему стало, вот он и решил в отместку ЧП устроить. А, и что ему теперь за это светит? Пока ничего. Никто не знает о его причастности к пожару. Я же хожу и мучаюсь. Расскажу о его проступке друга предам. Не расскажу? Преступление скрыл. Какой же я после этого прокурор? Вот и не знаю, что делать. Мой папа в трудных случаях говорит: "Поступай, как совесть подсказывает". Ой, Наташ, моя совесть против друга идёт. Денис, давай свернём с аллеи. Зачем? Безлюдно здесь. А на встречу подозрительный тип идёт. А мы сделаем вид, что его не замечаем. Я так не могу. Мне страшно. Он здоровенный и, кажется, пьяный. Если пьяный, нас не заметит. Пройдёт себе дальше и будет таков. Слышь, дорогу уступили. Давай побырамо мёртзга не видите, человек идёт. Идите себе прямо, вам никто не собирается преграждать дорогу. Ты что, сопляк, грубишь старшим? Давно тебя никто не воспитывал, что ли? Нетрезвый мужчина, выросший на потяг старшеклассников, был никто иной, как Лёха, которого багрянец час назад едва не спустил по лестнице. Неадекватное поведение пьяного мужчины испугало Наташу. Онемел и Денис, который не предполагал, что всё обернётся не так, как он думал. Ай, ну, Лёха схватил юношу за ухо и начал колотить его к звиле. По случаю на аллее появились Дарод и Гога. Ого-го! Смотри! Прокурора бьют! Правильно делают! Ты чё? Да, раз... да ничего! Это нам на руку! Сейчас заступимся за него! Он нам всю жизнь должен будет! Так идём быстрее, пока этот ублюдок должника нашего не убил! Чё, уже не крутой, да? Ээээ! Мужик-то совсем оборзел? Пацана за ухо таскают, да ещё приедявки! Чё ты? И мне, что ли? Что? Я что? сейчас. Что? А! На! Ты сейчас лети. А! Смотри, дорог. Рванул от нас этот гад, как мастер спорта по лёгкой атлетике. Захочешь догнать, время зря потеряешь. Даже не вспотели. <с ris _> Спасибо, ребята. Гордись, прокурор. Твои телохранители всегда рядом. Если бы не вы, он бы мне ухо оторвал. Это точно. Прокурор, отойдём в сторонку. Мужской разговор обозначился. Не беспокойся, да род твою даму оберегать будет. Надеюсь, ты догадываешься, что мы тебя не просто так спасали. У меня есть деньги, но мало. Понимаю, за спасение платить надо много. Но мы ж друзья. Давай сколько есть. Вот всё, что на кино было. Не голоста. Ладно, на пиво и сигареты хватит. В следующий раз отблагодаришь по-другому, по-настоящему. А пока иди к своей Барште. Она уже заскучала, наверное. Дарод, пошли. Наша миссия закончилась. Ну, пошли. Кто это? Это мои друзья Дарод и Гого. Странные они и прозвища у них, как у хулиганов. Они и есть хулиганы. Зачем тебе такие друзья? Затем, чтобы отморозки уши мне не обрывали. Защитники, что ли? Своего рода охрана. Гога на самом деле, Степка Гогачев, а до род Витька Михалап. Витька сам себе придумал до рода. Говорит, что еще до родов смелым парнем стал. Да. Первое свидание Дениса и Наташи состоялось, но оно было испорчено негативным стечением обстоятельств. Сначала побуянила Лёха, причиняя боль Денису, потом кулаками помахали Дорота и Гого, которые оставили неприятный осадок на душе у Наташи. Прогулку по парку пришлось отложить на другой раз. В 9 часов вечера Денис был уже дома. Инцидент в парке, конечно же, расстроил его. но больше он был озабочен совестью, которая поставила его перед выбором: сообщить о преступном поступке своего друга или умолчать, оставляя событие в тайне. И Денис предпочёл первое. Он набрал номер телефона ничейвой Елены Николаевны. Алло? Алло, я вас слушаю. Елена Николаевна, это Денис. Извините, что поздно, но мне надо вам сообщить очень важную информацию. Для важных информации позднего времени не бывает. Говорим. Я знаю, кто подпалил компьютерный класс. Да? Любопытно. Это сделал Саша Семёнов. Это правда? Мне наговор? Он сам мне признался. А твой папа уже знает об этом? Нет, я ему не говорил. Он с мамой сейчас в гостях, вернутся не скоро. Значит, Константин Константинович пока не осведомлён. Это хорошо. Не следует сообщать ему эту правду, она может его огорчить. Как-нибудь разберёмся сами. Я так и поступлю, Елена Николаевна. Да, будь молодцом. Утро в гимназии было обычным, до начала занятий – шумным, а после звонка – тихим. К концу первого урока в 11-й А вошла Нечаева Елена Николаевна. Ее сопровождала Петрова Оксана Александровна. Учащиеся поднялись. Прошу садиться. Прошу. Задайтесь вопросом, почему директор гимназии Ничаева Елена Николаевна пришла именно к вам. Не догадывайтесь. Напрасно. Есть поговорка: сколько ниточка не вьётся, конец неизбежно окажется там, где злоумышленник сидит. Размотался клубочек непонятных причин возгорания в компьютерном классе, который, как вы уже знаете, успешно сгорел. Не буду тянуть кота за хвост. Семёнов, выйди к доске. Вот полюбуйтесь. Посмотрите внимательно на этого недоумка. Зачем вы так, Елена Николаевна? По-другому нельзя. Это ничтожество уничтожило дорогостоящее оборудование и думает, что это ему сойдёт с рук. Нет уж, ответить придётся. Если не тюрьма, то мама с папой год деньги копить будут, чтобы с нашей гимназией рассчитаться. Кто вам сказал, что компьютерный класс под Джокья Сорока на хвосте принесла? Ничаево стыдило Семёнова, унижала его последними словами, нарушая все правила педагогической этики. Оксана Петрова несколько раз пыталась остановить Елену Николаевну, но все попытки были тщетными. Директорша не слышала ее. Денис Завьялов сидел, низко опустив голову. Ему было совестно и очень жалко своего друга. Переживания заливали его лицо пунцовой краской, и он не выдержал. Решил признаться в том, что накануне сообщил директору все подробности случившегося, что по сути означало его предательство по отношению к другу во имя закона и порядка. «Саша, не упирайся. Это я сообщил о твоем преступлении». «Идите вы все!» Семёнов, вернись! Он не вернётся. Какое нежность. Не вернётся сейчас, завтра приведут его родители. Ему же хуже будет. Прекратите гудеть. Завьялов исполнил долг честного гражданина. Грабителей, губителей и всяких там хулиганов покрывать нельзя. Сегодня они сожгли компьютерный класс, завтра взорвут гимназию. Я верно говорю, Оксана Александровна. Я потом выскажу своё мнение. Людмила Анатольевна, продолжайте урок. Вы почему пренебрегли мной, когда я обратилась к вам за поддержкой по поводу моего суждения? Я не согласна с вашим суждением. Неужели нельзя так разговаривать с детьми? Эти дети, можно сказать, уже не дети. Через 2 недели последний звонок, а после экзаменов птенцы превратятся в птиц и каждая полетит в свою взрослую жизнь. Так-то оно так, Елена Николаевна. Только прежде не стоит им ломать крылья. Вы прямо так плохо думаете обо мне? Это мой ответ на ваше суждение. Ну-ну. Я учту ваше замечание. и при случае припомню. Вы мне угрожаете? Идите работайте, Петрова. А Оксана сбежала по лестнице на первый этаж. Ей хотелось догнать убежавшего из класса Сашу Семёнова. Но в фойе его уже не было. Возможно, он во дворе гимназии. Но и там ученика не оказалось. Вернувшись в фойе, она обратила на себя внимание во актёра. Оксана Александровна, В чём вы такая беспокойная? Может, смогу чем помочь? Сможете, если подскажете, куда мы кути ученик одиннадцатого класса Саша Семёнов. Это тот, который выскочил как ошпаренный? Ну, на вид крепкий парнишка, а глаза все в слезах. Кто-то сильно огорчил его. Так куда он мог пойти? Ну, вообще-то, это вопрос не ко мне. Я нава Наблюдаю за порядком внутри учреждения. А что за дверями происходит, в моё поле зрения не попадает. О, Оксана Александровна, вон Павлюк стоит. Пару минут назад во дворе на декоративных столбах лампочки менял. Спросите у него про ученика вашего. Спасибо, Николай Петрович. Иван Иванович, можно вас на минутку? Можно и на две. Вы случайно не заметили старшеклассника, который покинул территорию гимназии? Как не заметил? Конечно, заметил. Все на уроках, а он не у меня. Я спросил его, ты куда? А он сихидничал так, вешаться. Прямо так и сказал? Так и сказал. А я ему вдогонку, кому назначено повеситься, тот не утонет. Ну и шуточки у вас, Иван Иванович. Мальчишка на грани нервного срыва, а вы ему такое говорите. Да откуда я знаю, на какой он там грани? Это вам вон секретарям, психологам известно. А я завхоз. И в моей компетенции молоток, гвозди и банок с краской. Счастливый вы человек завхоз Ивановвич. <говорит> Это правда. А вахта на связи? О, да, она здесь. А, понял вас? Оксана Александровна, вас вызывают Елена Николаевна. Иду. Петрова быстро поднялась на второй этаж и не задерживаясь в приёмной без стука вошла в кабинет директора. Ничаева поливала цветы, которые не только украшали солнечный подоконник, но и напоминали первого директора гимназии Владимира Ильича Круглена. Он, любитель флоры, передал по наследству грациозные инфуксии. Елена Николаевна по достоинству оценила этот подарок. Вызывали? приглашала. Присаживайтесь, Оксана Александровна. Спасибо. Хочу поговорить с вами по поводу инцидента в 11-ом А. Что вы думаете об этом? Думаю, Елена Николаевна, что вы были неправы. Поясните. Нельзя было при сверстниках стыдить Семенова. Это всегда больно. Вы, Оксана Александровна, специалист молодой. Опыта вам еще набираться и набираться. Я педагог со стажем, и время у нас другое было. А методы не те, что нынешним. Убеждена, в вопросах воспитания привлечение к стыду самое эффективное средство. Есть понятие пристыдить и унизить. Это далеко не одно и то же. Вот что Петрова. Ваша точка зрения вполне понятна, однако она с моением не совпадает. В этом вопросе солидарности у нас не будет. Смею попросить только об одном. Не выносите нашу проблему за стены учебного учреждения. Обещать не буду, но искренне постараюсь. Ну вот и славно. После вчерашних перипетий Багрянцев хоть и проснулся рано, но поднялся лениво, не спеша. Да и куда ему было торопиться, если основная работа потеряна, а новая, на правах временной и нестабильной, Начиналось только в 3 часа после полудня. Поэтому утреннее время было неспешным, каким-то серым, несмотря на то, что в окно врывались яркие лучи майского солнца. Когда настенный бой отчитал 12 ударов, Багрянцев решил взять мобильный телефон и обзвонить тех, чей голос хотелось услышать. Алло? Игнат. Что ж ты меня вчера не дождался? Я потерял надежду, что ты вообще когда-нибудь объявишься в спортзале. Ну нет, не так. Просто понимаешь, в последнее время у меня не совсем гладко складывались обстоятельства. Ты человек с высшим образованием, оправдательную причину всегда найдёшь или придумаешь. А я, между прочим, был с девушкой. Да. А. Теперь можно поподробнее с этого места. Папа! Пап! Возьми трубку. Я не, не могу, я. У меня ижлы сосгорит. А, слушай, Игнат, я тебе перезвоню. Слушай. Антон, это я, Оксана. Приезжай в гимназию, у нас ЧП. Это страшная беда. ФАБУЛА НОВА ИСТОРИИ В ЗВУКЕ